Глава девятнадцатая. Что-то мне снилось хорошее, мирное и светлое. Не помню уже подробностей. Как часто бывает, самый красочный сон улетает из памяти через мгновение после пробуждения. А вот то, что закончился он пулеметной очередью, направленной прямо в меня, это запомнилось. Лучше наоборот. Так вот, пулеметные очереди вспахивали землю под ногами, а я, как и положено во сне, не мог пошевелиться от подбирающихся все ближе фонтанчиков. И тут меня вытолкнула в явь Вера, пробормотав. Телефон звонит, не слышишь, что ли? Черный бонитовый ящик в прихожей действительно тарахтел, сотрясая стоящую под ним тумбочку. Я поднял трубку. Старший лейтенант Соловьев у аппарата. Ну ты и гора спать, старлей, послышался где-то далеко насмешливый голос Масюка. Двадцать минут тебе на то, чтобы поссать, умыться, побриться. В четыре тридцать должен стоять у проезжей части, одетым по форме. Понятно? Понятно, буркнул я, не совсем еще проснувшись. «Так не теряя времени, шевелись», – добавил Аркадий и бросил трубку. Черная эмка подобрала меня ровно в указанное время, безо всяких ефрейторских зазоров. На улице только начало светать, и в утренних сумерках я заметил масяука, сидевшего впереди, возле водителя. А когда сел, обнаружил рядом с собой на заднем сиденье грузноватую женщину, сильно засорок, в гражданской одежде, платье непонятного еще в темноте цвета с рукавами по локоть, не помнишь как они называются, и шляпка на голове из дамской сумочкой на коленях. От нее даже немного пахло духами. Странный запах для этой машины. Но мы люди военные, с кем рядом посадились, тем и сиди. Надо будет, расскажут, не надо, и так покатаешься. Проехали чуть меньше километра, поплутав по киевским утренним улочкам. Остановились у какого-то темного дома. Аркадий бросился к подъезду, из которого почти сразу вышел кирпонос. Подошел к задней двери и сел по другую сторону от женщины. Водитель дождался, когда Масюк займет свое место и тут же тронулся с места. — Сколько нам ехать? — спросил командующий. — Часа два, если повезет, — ответил молчавший до сих пор водитель. — Ладно, я пока отдохну, — сказал Керпонос. Кстати, Соловьев познакомился, это Эмилия Карловна, военный переводчик. Ты же немецкий знаешь. На бытовом уровне, товарищ генерал, по верхам от соседей нахватался. Вот и пообщайся со знатоком, она оценит. Смотришь и пригодится, когда. — Поговорим, раз приказано. Ком фронта закрыл глаза и через минуту даже засопел, тихонечко не обращая внимания на то, что машину время от времени потряхивало на выбоинах. А Эмилия Карловна приступила к оценке моих знаний. Плавал я, конечно, как и любой человек, у которого долго не было практики. Эмилия не жалела меня и грузила по полной. Сначала я понимал ее через три слова на пятое, потому что она, как мне показалось, специально говорила очень быстро и невнятно. Отвечал я ей медленно, постоянно вспоминая слова, которые все куда-то потерялись. И вдруг в какой-то момент я поймал себя на том, что ничего больше не вспоминаю, а Эмилию понимаю напрямую, не пытаясь перевести ее речь сначала на русский, как в детство попал. Тогда тоже с друзьями болтали, не задумываясь, слова сами на язык шли. Беседу вела как опытный следак, видать, раньше-то дамочка была совсем не переводчицей. Не уровень Чирквадзе, конечно, но Буряков, если обошел бы ее, то не сильно. А уж те, кто меня допрашивал в шестидесятых, достойны были только нервно курить в сторонке. Ехали мы долго, куда-то на юг. За дорогой я особо не следил, опять же занят был. Странно, второй раз с керпоносом еду, и снова меня с расспросами дергают. Надеюсь, что это не войдет в традицию, как по мне, лучше молчать, чем говорить. В голове у генерала, видать, был встроенный будильник. Проснулся он минут за пять до того, как мы приехали на место. «Ну, Эмилия Карловна, что скажете про моего адъютанта?» Словарный запас маловат конечно, хотя по бытовым темам ориентируется очень хорошо. На допросы хоть сегодня лучше некоторых наших справится а вот для тыла хотя бы месяц с акцентом поработать, речь поправить. Очень способный молодой человек. С молодым человеком она, конечно, сильно польстила, хотя я и заметил, что устаю здесь меньше, чем там. Да и сравнивать волю и тюрьму – дело ненадежное. Как остановились, переводчица вылезла из машины вслед за генералом и куда-то очень быстро исчезла. Видать, работа для нее здесь была срочная. Мы с Аркадием пошли за Михаилом Петровичем. Не вплотную, конечно, но так, чтобы в виду оставаться. Встречал Керпоноса, как я понял, командир корпуса, генерал-майор Кулешов. Среднего роста мужик с пухлыми, капризными губами и немного недовольным взглядом. Он сразу начал напирать на то, что они только прибыли. Корпус разворачивается, давайте дождемся командарма Костенко – «Боевые задачи ставить еще некому, а линии соприкосновения...» Керпонос тут же в ответ начал орать. «Короче, я их слушать перестал почти сразу. Во-первых, не по чину старлею смотреть, как один генерал другого строит, а во-вторых, неинтересно это уже давно. Сколько я в своей прошлой жизни таких матюгов наслушался? Что в армии, что в тюрьме?» Отошли с масяком в сторону, он потихоньку начал меня в курс дела вводить. Что, куда, зачем и сколько раз. С одной стороны, работа понятна, а всякие тонкости, вроде того, какой крепости чай с чем пьет комфронт, они, конечно, сильно помогают. И вот тут снова появилась семилия Она запросто прошла к генералам и прервала их беседу. Ничего себе, с какой женщиной пришлось пообщаться. Кто же она такая, что так вольно ведет себя? Я невольно прислушался. Аркадий, впрочем, тоже замолчал. Видать, и он такой не очень часто видел. Хоть и говорила она негромко, но я услышал фамилию Рейхенау и слова «гаубицы Шкода» 305 мм. Тут и вспомнил. История то была известная. У немецкого генерала Рейхенау были в распоряжении огромные чешские гаубицы Шкода, трофейные, и он ими весьма успешно долбил наши доты. Переводчица отошла в сторону, видать, ее специально привезли для допроса какого-то немецкого туза. А Кулешов сразу начал жаловаться, что против такой артиллерии у него средств противодействия нет, И контрбатарейную борьбу он организовать не может. Пошли новые матюги. Что он там может, а чего нет, мне опять же было неинтересно. Я подошел к Эмелии тихо спросил. Охрана у гаубиц какая, сказали? Где-то далеко мощно ухнула, задрожала земля, с соседней сосны посыпались иголки. у Усильный батальон мотопехоты, ответила она, посмотрев на меня с любопытством. Интересно, что ей командующий про своего нового адъютанта рассказал? Какие планы на меня? поди узнаю. Ничего, поживем, выясним. С танками. Да, такую охрану наскоком хрен сковырнешь. Кто-то Кулешов такой кислый вид имеет. Керпонос махнул рукой. Давайте в машину на позиции посмотрим. Впереди поехал БТ-10 с Кулешовым мы за ними. Рисковый все-таки мужик мой начальник. Тут пару дней назад у него на глазах водилу с адъютантом прибило. Чудом спасся. И опять в жестянку залез, на передовую прется. Видать, как и я, считаю что на роду все написано, от своей смерти за железякой не скроешься. Да и не сильно больше защиты в этом бронетранспортере. Тоже, если из пулемета долбанут, мало не покажется, не говоря уж о чем посерьезней. А на позициях творился ад. Наши зарыться еще толком не успели, видать, и вправду с колес все. Они вчера тут изо всех калибров тренировались, похоже. Раненых тащили, казалось, отовсюду, тут же грузили прямо в кузова полуторок, едва наложив какие-никакие повязки. Некогда тут было возиться. На глазах у нас кончился совсем юный парнишку у которого оторвало руку выше локтя. Он сначала метался, его никак не могли успокоить, а потом вдруг затих, посмотрел на всех так тоскливо, что прямо рядом с ним лечь захотелось, и застыл с ним вопросом «За что?» во взгляде. Я отошел в сторону от этой сортировки. Помогать там и без меня было, кому осмотреть на это не очень хочется. Еще раз мысленно поклонился медикам, которые в этом всем разбираться будут. Я бы точно не смог. Почесал в затылке, посмотрел на маячившие впереди доты. Некоторые уже были разрушены, все поле и перелесок между сооружениями было перепахано. Подошел к вытирающему под с шеи и спросил. «Слушай, я знаю способ эти гаубицы на ноль помножить, только как это командующему сообщить?» «Как он кверху, конечно же», — сказал Аркадий. «Ты смотри, дело такое, сам не любит всяких пустобрехов. Если что за виральные, то лучше сразу застрелиться, он не простит». Я что, похож на брехуна? Давай я тебя обрисую, сам оценишь. В итоге Масюк дождался, когда ком корпуса отправится выполнять приказания подошел к Кирпоносу, тихо рассказав ему о моей придумке. Комфронт оглянулся на меня пару раз, покивал, потом хлопнул Аркадия по плечу, и тот вернулся ко мне. Сказал, подумает, но вроде как не против. А через пару минут я увидел, как все завертелось со страшной силой. Как чертик из табакерки появились начальник корпусной разведки и начарт. И нашли срочно два расчета батальонных минометов 82 мм, еще люди, которые потащат на себе боеприпас, и группа разведчиков, которые поведут минометчиков в тыл, и еще всякое по мелочам. Предварительная разведка сегодня ночью, основная операция сразу после них, как только сведения подтвердятся. Тут уже пошли тонкости, куда шагает первая группа, а куда вторая. Короче, как у графа Толстого, который зеркало революции. Когда Керпонос решил, что он достаточно насмотрелся на передний край, все вернулись к штабу корпуса. Мы с Аркадием оказались пока не нужны командующему, я смог даже покемарить немного. Потом приехал командарм Костенко, и совещание продолжилось в штабной мазанке. Матюги кончились, и до нас доносились довольно-таки спокойные беседы, хотя свое решение Комфронта продавливали таким образом. Крутой все-таки мужик, что-то в его голосе было, сопротивляться особо не хотелось, никому спуск не дает. Затянулось это до вечера как раз смеркаться начало. Командарма уехала, ему недалеко было, а нам уже пришлось бы в темноте добираться. Переночевали на капе корпуса. Эмилию подселили к медсанбату, а мы с Аркадием и водителем Ахрименко расположились в одной половине хаты, а комфронта в другой. Поужинали просто, что удалось урвать у местных, то и на стол пошло. Бутерброды, которые мне с собой Вера дала, как-то внезапно кончились еще днем, оставив только приятный колбасный запах на руках, да и тот почему-то быстро исчез. Так что у нас было пшено без ничего и жиденький супчик. Все это принес Аркадий, гордо водрузив на стол. Мне казалось, что конфронта и получше покормить мы могли, но Масюк, будто уловив эту мысль, тихо мне объяснил. Командующий в войсках ест то же, что и все. А если кто пойдет разносолы искать, того на передовой враз забудут, без него уедут. У нас такого не было, конечно, но Михаил Петрович предупредил, а мы проверять не стали. Охременко молча встал, вышел и вскоре вернулся, водрузив посреди стола что-то, завернутое в холстину. Торжественно, как на параде, он начал потихонечку разворачивать сверток. Наверное, чтобы мы с Аркадием в должной мере впечатлились. Внутри лежал малюсенький кусочек сала, размером с пару спичечных коробков. Ну ладно, чуть больше, но до трех не дотягивал. «Ну ты, греши жук», — присвистнул Масюк. «Мы тут, значит, на сухую давимся, а ты такое богатство от коллектива заныкал». Петину колбасу трескала спасибо не сказала, а сальца собирался втихую под подушкой в одно лицо захомячить. Водитель молча достал из-за голенища ножек, порезал сало на три части и раздал участникам. Ешь уже, борец за справедливость, товарищ Масюк, проворчал он, когда Аркаша, схватив свое сало, откусил чуть не половину порции. Сам на стол, кроме трепотни, ни хрена не добавил, хоть бы цебуль и головку за день нашел. Заснули не то что голодный но и не очень сытые. «Ничего, утром назад, там что-то перехватим. Хотя в прифронтовом Киеве с едой вот только пайки и спасают». Ночью, после быстрого переругивания с постовым, к нам бесцеремонно вломился, подсвечивая себе дорогу летучей мышью посыльной. «Соловьев кто?» – спросил неизвестный, невидимый за светом фонаря. Тут я, спустив ноги на земляной пол, я протер глаза. «Собирайтесь, штаб вызывают, я провожу». «Ну, голому одеться». Через пять минут меня уже подводил к штабной избе молоденький лопоухий парнишка. Рассмотрел я его на улице. Небось, Писарчук, какой ль посыльный, не спрашивал. Оказалось, спали только мы, а командующий уже трудился как пчела. Группа, которую посылали на предварительную разведку, прихватила двоих пленных. Одного допрашивала Эмилия сама, от тебе и просто военная переводчица, а второго местная контрразведка в лице лейтенанта Мамеева. А я, значит, приводить должен был. Я плюхнул в лицо холодной воды из ведра, стоявшего в синях, вытерся висевшим тут же на свежевзабитом гвоздике крызноватым рушняком и пошел за лопоухим бойцом. Пленный был так себе ефрейтор лет тридцати, напуганный до мокрых штанов, кто-то из разведчиков срезал ему бровь и потом заботливо перевязал. Попахивал от него неслабо, и первое, что сделал Мамеев, открыл окно, за что я к нему почувствовал искреннюю благодарность, а то глаза щипать с порога начало. А совесть немецкого не знал совсем, ну разве что Хенде Хох крикнуть или Гитлер Капут. В этом он мне сам со смехом признался. Хрен он знает, может он тоже военный переводчик, это такая проверка. Ладно, додуматься так можно до чего угодно, а потом в дурку попасть. Тут от фашиста говном воняет, надо побыстрее заканчивать. Оперативно проведя совет, двумя голосами «за» приняли решение штаны с исподним с пленного снять и выбросить на улицу, чтобы воняло поменьше, а хозяин потом подберет для дальнейшей постирожки. Так что допрос немец провел, отсвечивая бледными бедрами прикрывая рукой свои причиндалы. Запах, впрочем, от этого меньше не стал, как мне показалось. Дефритер Маркус Шмидт из Саксонии. Служит в ремонтной роте. Тридцать лет, призван тогда-то, командир роты такой-то, про пушки знает только то, что они стоят где-то там, за холмом. Сам не видел, про охрану ничего сказать не может. ни хрена полезного, короче. Лейтенант вызвал конвойного, Маркуса увели. Протокол контрразведчик быстро составил, что там писать. Да обстановочка не располагает к неспешности. Чем их там хоть кормят, что так и вонь прет? Мясными консервами? Я расписался и пошел искать ту хату, где нас ночевать оставили. Наверное, какая то не проверка была, или Момеев, артист, каких мало. Слишком уж натурально у него было выражение лица, когда ефрейтор по-немецки говорил. Точно ни хрена не понимал. И тут я даже остановился от пришедшей мне в голову мысли. А ведь так можно что-то свое добавлять в показания пленных? Если немного не, не стратегическая информация а так, слушок какой, то и проверять не будет никто. Пленного на восток, протокол в папочку, а потом ищи свищи. А добавлять мне есть что. Вот только много ли языков доведется допрашивать. То-то и оно. Поспать мне не пришлось. На часах скоро пять, солнце вот-вот взойдет. охременко уже начала разогревать двигатель эмки возле которой стояла Эмилия Карловна. Аркадий бдил у крыльца штабной избы. Ну и я неподалеку от него присел на бревнышко. «Если есть возможность отдохнуть, то почему не воспользоваться?» «Вот и, Петя, скажи, как так получилось, что ты, извини, простой сапер, придумал такую классную штуку с этими минометами, а мне, который на таких делах уже ни одну собаку съел, даже в голову не пришло?» Телохранитель подошел ко мне, присел рядом. «Так кто ж знает, Аркаша, почему тебе в голову такой не приходит? Может, там своего полно, а чужой уже не лезет?» Решил я отшутиться. Кто ж себе скажет, что я просто вспомнил, как тогда в первой жизни из окружения выходили, и через немцев нам помог прорваться случайно найденный в разбитом грузовике миномет с кое-каким боеприпасом. Конечно, Саня Королев был гениальным спецом, только мину успевая подавать, причесал немцев за пять минут, пока стрелять было чем, так что ничего живого не наблюдалось. Мы тогда в этот коридор ломанулись, и толпой в три тридесят крыл. Все добежали, только Сашку немецкая пуля уже возле наших окопов достала. Не повезло ему. Не повезло, что не убила, перебила позвоночник. Иди, доживай, инвалидом лежачим. Командующий вышел на крыльцо, постоял секунду и пошел к машине. Никаких зевочков навстречу солнышку или сладких потягиваний. Железный мужик, что сказать. Расселись, как и вчера. Масюк рядом с Гришей Охременко имели сзади между нами. Передние бдили, а задние, по примеру, комфронта, подрем были. Сегодня уже никаких бесед никто не вел. Так и доехали до управления фронтом аккуратно героев стратосферы дом 6. И на часах было 6. С хвостиком в виде 40 минут. Высадив нас, Охременко увез куда-то таинственную Эмилю Карловну. Впрочем, про нее я быстро забыл. Сразу же сели с Аркадием сортировать многочисленные бумаги, скопившиеся за вчерашний день и не попавшие еще на стол керпоноса. Масюк, впрочем, и про нас не забыл. Заварил чайку, выудил из недр стола те же подушечки, которыми уже угощал, и мы совмещали приятное с полезным. Хрущев приехал в десятом часу. Промчался через приемную, на нас внимания уже не обращая забежал в кабинет генералу и, не закрывая дверь, закричал. — Что, Михаил Петрович, доруководился? Получай! Я подался вперед, заглядывая в кабинет. Хрущев достал из кожаной папки, которую до этого держал подмышкой, лист бумаги, помахал им и добавил. — Правительственная! Слушай! Киев, товарищу Хрущеву! Получены достоверные сведения, что вы все от командующего юг западным фронтом до членов военного совета настроены панически и намерены произвести отвод войск на левый берег Днепра. Предупреждаю вас, что если вы сделаете хоть один шаг в сторону отвода войск на левый берег Днепра, не будете до последней возможности защищать районы Уров на правом берегу Днепра, вас всех постигнет жестокая кара, как трусов и дезертиров». Председатель Государственного комитета обороны Иосиф Сталин. Подпись под телеграмму он произнес почти шепотом. «Ты хоть понимаешь, что это значит?» Я кивнул аркаши и мы потихоньку, стараясь не привлекать внимания, собрались слинять из приемной. «Быть свидетелями чтения таких документов, но его в болото. Лучше уж пусть они там между собой решают, кто трус и дезертир, а кто прилагал все усилия, чтобы такого не случилось. Официальную версию того, что нам положено знать, скоро узнаем». Мы стояли при открытой двери, изо всех сил делая вид, что изучаем особенности стенового покрытия, а сами, естественно, грели уши. Какое-то время начальник что-то говорил невнятно, а потом послышался голос генерала, удивительно спокойный, после такого разгона с самого верха. «А это значит, что мы продолжим защищать Уры», — сказал Кирпонос. «Вот, кстати, Никита Сергеевич, ознакомьтесь с донесением командир 64-го корпуса Кулешова». Мы с Аркашей застыли в дверях приемной, и хочется послушать и колиться от опасений быть застуканными. «Докладываю. Два часа ночи. Обстрел прекратился. Ничего не понимаю». Хрущев громко высморкался. «Это означает, что вчера, в отсутствии возможности вести контрбатарейную борьбу со Шкодами, наши доблестные бойцы совершили дерзкую вылазку против целого усиленного батальона немецкой охраны Гаубиц и обстреляли их из минометов. Судя по массированным взрывам на позиции фашистов, а также учитывая тот факт, что Шкоды перестали стрелять, так это же подвиг», — сообразил Хрущев. Именно так и нужно сообщить вставку. Дескать, Юго-Западный фронт не только не собирается отступать, а еще и повредил. Уничтожил. Но это вряд ли. Повредил стратегически важное немецкое вооружение. Аркадий от избытка чувств больно хлопнул меня по спине. Напишем, что уничтожил, продолжал давить Хрущев. Обе сверхтяжелые осадные гаубицы. Всех участников рейда надо срочно представить кардиналам медалям. Одна из групп погибла, добавил Керпонос. Вторая жива, участник в первый посмертно. Я сейчас пошлю телеграмму Мерецкову, сообщу хорошую новость. Ну и жук этот Хрущев, тихо шепнул мне на ухо Масюк. Хочет себе всю славу загробастать. Небось еще напишет, что все придумали и осуществили под его личным руководством. Пусть пишет, что хочет. Главное, пушкам кирдык.